Глава 5 Встреча. Скрипнула дверь, и Борис мирниченко румяный как Дед Мороз, ввалился в комнату, впустив за собой холодный воздух. Фыркая и ежась, бывший сержант срочной службы сразу подошел к буржуйке, отогревая замерзшие пальцы. Похоже, будь его воля, он бы доху и в помещении не снимал. Бинокль ночного видения он положил на стол с грязной, прожженной сигаретами полировкой. «Гарантированная эксплуатация при температуре воздуха от плюс 45 до минус 40, гласила инструкция к прибору, которую они нашли в магазине товаров для активного отдыха. Так что тот работал почти на пределе возможностей. Гражданская модель, может, была и хуже аналогичных военных, но для их целей годилась. Ветер, подувший сквозь щель неплотно прикрытой двери, пробирал до костей. А закрыть бросил напарнику Караваев, который сидел без верхней одежды. Холод собачий. 45 градусов на солнце. Кажись, все чисто. Борис запер дверь как следует и тяжело опустился на стул. Стул жалобно скрипнул. Это было почти голословное утверждение. За те полминуты, что он провел на балконе, трудновато было осмотреться как следует. Да он и не старался. Бог не выдаст, свинья не съест. Контролировать их каждую секунду никто не станет. А если кому-то из большого начальства больше всех надо... Пусть сами себе яйца морозят. Пост номер три. Доложите обстановку. Ожил полевой телефон, нарушив тишину громовым басом, заставив их вздрогнуть. Это был батя, он же гробовщик. Оба других поста находились внизу. С тех пор, как полагаться на радиосвязь стало трудно, сюда для надежности протянули 500-метровый кабель полевого телефона от самого убежища. Благо, еще в первые дни люди успели натащить на склад много полезных при обустройстве вещей. — Все нормально, товарищ майор, — ответил Медниченко, скрыв зевок. — Никаких происшествий. — Хомяк, ты что ли? У коменданта была хорошая память на лице и голоса. — Волынешь? Смотри у меня, узнаю, что опять фигней на посту маетесь, надолго там пропишетесь. — Все в порядке, Сергей Борисович. Я только что с фишки. Мышь не проскочит? Ну — Ну-ну. Продолжайте в том же духе. «Сиди там у себя в тепле, а еще до нас докапывается», — подумал Борис и вырвался, облегчив душу. «Почему нельзя поставить на каждый балкон по камере с инфракрасной оптикой, а в кухне монитор?» К этому времени Петрович и Андрей со своим нештатным грузом должны были миновать бронированные ворота, а значит, из всего убежища только Антон и Борис находились на поверхности. В отличие от остальных, их отделяло от внешнего мира не толще земли, а тонкие слои железобетона сотой серии. Это место, как первоначальный пункт, участники спасательной мародерской операции присмотрели еще на третий день. Но стационарный пост на четвертом этаже неплохо сохранившегося кирпичного дома стал только на восьмые сутки подземной эпопеи. Потеряв крышу чердак, превратившись из девятиэтажного в восьмиэтажное, стане тем не менее выглядело лучше соседних. По крайней мере, оно не кренилось на манер Пизанской башни. Бывший архитектор-проектировщик, которого час че застал в пробке рядом с убежищем, обследовав его заключил «Еще постоит». Двухкомнатная хрущевка была угловой и имела два балкона, некогда застекленные, а теперь дающие превосходный круговой обзор. Тем более, что взрывная волна тщательно проредила окрестные дома. Отгородили и утеплили только коридор и маленькую кухню, окно которое выходило на глухой торец соседнего дома, а значит не просматривалось ниоткуда. Его заложили кирпичом, тщательно замазали все щели монтажной пеной для теплой звукоизоляции. Утеплили и межкомнатные двери, которые вели в холодные комнаты. Прежде чем организовать регулярное дежурство, квартиру подвергли обеззараживанию. Выкинули все, где могла скопиться пыль. подпаленные ковры, постельные белье, чехлы из диванов и кресел. В кухне и коридоре сделали влажную протирку, тщательно, как в больнице, вымыв шваброй пол, стены, и даже потолок. Сварили на месте и установили буржуйку. Притащили из соседней квартиры, где хозяин затеял на кухне капремонт, мешки с песком и расставили их вдоль внешней стены, что, по идее, должно было ослаблять идущий снаружи поток излучения. Прежде чем пройти в кухню, Раздевались в коридоре, предбанники, не забывая протирать одежду влажной тряпкой. Здесь, в районе Академгородка, зимняя одежда и обувь давали достаточную защиту коже и даже респираторам, типа лепесток, не пользовались давно. Вроде бы опасаться было нечего. Что бы там ни говорил допотопный радиометр, показания которого они записывали в тетрадь каждый час, от мыслей о гамма-лучах было неуютно, особенно когда ты своими глазами видел последствия их поглощения живой материи. Последний смертельный случай от лучевой имел место 6 дней назад, хотя свою дозу тот мужик получил много раньше. Уровень радиоактивного заражения в 15 километрах от эпицентра теперь превышал обычный фон промышленного города всего в 8 раз. Но кто сказал, что они застрахованы от болезней? Радиация имеет пакостное свойство накапливаться в костях и клетках крови. Конечно, мутантом с двумя головами не станешь, но заработать лейкемию и рак кожи запросто. Свою позицию бойцы оценивали двояко. С одной стороны, их трудно обнаружить, с другой, если все же найдут, деваться некуда. На товарищей надежды мало, пока они доберутся сюда, если вообще высунут нос из теплого подземелья. обижаться самим можно было бы, конечно, спуститься через пролом в полу кухни на четвертый этаж, потом вниз по лестнице, наполовину загроможденной мебелью, потом через улицу, практически перекрытую островами автомобилей, а дальше стометровая пробежка через пустырь к запасному входу, ибо два основных задраены, и их не откроют быстрее, чем за десять минут. Да и откроют ли, еще вопрос, вдруг бросят пожертвов двумя ради пяти тысяч. Вот такие думы и не давали воспринимать эти смены как отдых, за который, к тому же, полагался двойной паёк. Одно хорошо, сменялись они часто, как не мал был радиационный фон, а все же был, поэтому дежурство длилось всего 4 часа. Сдав пост двум другим бедолагам, можно было вздохнуть с облегчением. В следующий раз ты придешь сюда только через две недели. Целую вечность по меркам обежища. Ну, а пока тянутся часы дежурства, никто не заставит их приклеиться к прибору и таращиться наружу непрерывно. В начале, когда кругом было неспокойно и людно, вахту несло трое. И в карты можно было перекинуться и просто потрепаться за жизнь. Хотя внезапное появление под окнами вооруженной группы в 20 бойцов, меняющей дислокацию, серьезно взвинчивало нервы, случались снаружи и стрельба, но всякий раз в отдалении. На пост еще ни разу не нападали. Позднее личный состав поста был усечен до двух человек, по поводу чего ходило немало социальных шуточек. Интимная, мол, обстановочка. Что было под запретом, так это спиртное. Все знали, что у Борисыча, который любил лично принимать доклад о сменяемых СНП, нюх, как у служебной собаки. Учует, на самые грязные работы пошлет, отстойник чистить по колено в фекальных водах. Но трудно было тут не запить, когда вокруг, насколько хватало глаз, усиленных 16 ночной оптикой, раскинулся мертвый город, который так и тянул он назвать «городом мертвых». Большинство людей отсюда ушли. кто в пригороды, а кто и под серые сугрубы вдоль стен домов, что в сущности было почти одно и то же. Живые ушли, когда вынесли из квартир все сельсное и поняли, что помощи не предвидится. Мертвых сограждан люди из убежища сначала хоронили во время редких вылазок, а потом махнули рукой, предоставив это дело снегу и ветру. И собакам, которых не брали ни мороз, ни радиация. Люди с их голой тонкой кожей подвержены облучению сильнее других тварей. Поэтому никто из тех, кто остался, не выжил. Худые оборванные тени, которые иногда как призраки бродили от дома к дому в поисках завалявшейся в чужом шкафу пачки супа, это те, кто вернулся, поняв, что и в деревнях ловить нечего. Но таких было мало. Энергия светового излучения досталась в противоположной стороне дома, и пожар здесь не успел разгореться как следует, прежде чем его потушила обратная волна. Потом в дело вступили дождь и снег. И когда они впервые пришли сюда, в квартире многое могло рассказать о последнем дне жильцов. Выдвинутые ящики и распахнутые двери шкафов, разбросанные по полу вещи, все они оживляли в воображении картину лихорадочных сборов перед бегством в никуда. И орудовали здесь не мародеры. Видно, что даже в спешке с вещами обращались бережно. Хозяева явно надеялись вернуться сюда. В один из первых дней... Кто-то из мобилизованных штатских пожаловался Сергею Борисовичу, что ему тяжко находиться тут. Психологически. Мол, зря наблюдательный пункт устроили в жилом доме, а не в одном из научных учреждений по соседству. Майор, конечно, послал его на три буквы, но доля истины в тех словах присутствовала. Легче было бы нести корол в лаборатории или лекционном зале, где все безликое и ничье. А тут даже после уборки многое напоминало о прежних владельцах. В тех зданиях, которые пережили ударную волну, мало кто погиб в первые минуты. Большинства хватило сил покинуть город. А сейчас они умирают от голода и холода, километрах 20 отсюда. И эти вещи являются чем-то вроде надгробных памятников. Пусть так. Двум бойцам, которые несли в вахту сегодня, это было абсолютно по барабану. Нервы у них огрубили настолько, что кажется, ничто уже не способно задеть их чувства. Гораздо важнее для них то... что это место устроено с относительным комфортом. Рядом с кухни располагался утепленный санузел. Все, кто попадал сюда, дивился на это чудо природы. Работающий сортир среди руин. Коммунальное водоснабжение заменяло железное ведро с крышкой. Его наполняли снегом, который в обогреваемом помещении быстро таял. Пить эту воду было нежелательно, даже после отстаивания. Козленочком станешь. Для питья они приносили с собой канистры из убежища. Но смывать ею запросто. Само же отхожее место являлось гибридом выгребной ямы и ватер потому что отходы жизнедеятельности уносились не в канализацию, которая не существовало, а прямо в квартиру под ними через дуру в трубе, этажом ниже. Антон Караваев глянул на свои котлы, потек Филипп, с двумя циферблатами и кучей прибамбасов. Он особо их не светил, поскольку батя труподерство не одобрял. относя к нему и вынос ненужных вещей для выживания из магазинов. Половина дежурства прошла. Как показывал опыт, это означало, что никто не сунется проверять их бдительность, а значит можно чуть расслабиться. Он потянулся, зевнул и метнул окорок в банку из-под кильки в томате. Еще один плюс. Внизу курить разрешалось только в одном месте. Да и там из-за дефицита сигарет тому, кто вытащит пачку, сразу липли с просьбой поделиться. За пять минут он умял банку тушенки и две пачки галет, выпил кружку крепкого чая, как чефир, с четырьмя ложками сахара. Это помогло согреться. Антон потянулся, хрустнул пальцами и качнулся на стуле, отполированном задницами трех десятков дозорных. Достал из кармана iPhone, вещицу из невозможного прошлого, и включил свой любимый плейлист, жалея только о том, что нельзя поставить нормальную громкость. Эту песню он и сам пару раз исполнял в убежище под гитару, разрешение на которую ему удалось нелегко, чередуя пару аккордов и подпевая разудалым голосом, который отлично соответствовал их содержанию. На дороге снег заносит трубы, под обоями клопы, ой, догорая зубы, так и не добравшись до крупы, У нас двоя щека вина Эх, она такая, да раз такая. Ядерная зимушка, зима Все сгорело, книги и картины Эти цаты, больницы, всех дома Ой, винные сгорели магазины Развалилась прочная тюрьма Песня прервалась, нажавший на кнопку Антон закашлялся. «Э, у тебя тубик, что ли?» Хомяк отодвинулся от товарища. Палочка Коха уже начала победное шествие по убежищу. Этому способствовали плохая еда и скученность, каких не встречалось ни в одной ИТК. От антибиотиков было мало толку, потому что убежище не могло предоставить больным санитарные условия. А при туберкулезе лучше никакого лечения, чем недостаточное. Возбудитель становится иммунным к конкретному препарату, и только комплексное применение может его убить. «Нет, в горле запершило». «Понятно», – успокоился Борис. «А от ящика винище я бы не отказался». «Аналогично». «Ладно, Хараки Марить, ты не забыл, что все выходы наружу твои?» — напомнил он Толстяку про карточный долг. «Смотри, если что, сразу тревогу подымай. Ты же слышал, что Борисыч сказал? Не ослаблять, блядь, бдительности ни на единую секунду!» — спародировал Караваев голос майора. я не пойму, чего ради? Что тут может быть?» «Да ни хрена не может!» — Пожал плечами. «Борисыча паранойя давит. Везде мы всякие гады мерещатся!» Тут одни люди с альтернативным метаболизмом. Чего? устался на него хомяк. Это буря, американская политкорректность. Трупы, иначе говоря. Так бы и сказал Йоксель-Моксель. Нормальные люди отсюда месяц назад ноги сделали, они нормальные перемерли все. Ну, кроме любителей альтернативных видов мяса. Оба вспомнили об одном и том же. Эту историю они знали из у самого участника. человека, сдержанного и к истерике склонного, но после того случая он сильно изменился. Неделю назад, стоя на этом же балконе, через пелену снегопада дозорный увидел в прибор ночного видения на противоположной стороне проспекта две фигуры. Одна двигалась вдоль дома, другая, крадучись, догоняла ее. На секунду дозорный потерял их из виду. Людей скрыл торговый павильон. Но по другую сторону от него появился только один силуэт. Боец навел на него ПНВ. Это был чужак, закутанный с головы до ног, в варенках и с накинутым капюшоном. Как потом говорил дозорный, почувствовал дурноту, еще ничего толком не разглядев. Вроде бы, как бродяга склонился над мертвым телом и обыскивал его. Это не запрещалось. Но что-то было неправильно. Когда боец навел резкость, его глазам открылась картина, от которой он чуть не выблевал завтрак. Разглядев в деталях, он сделал то, за что получил потом строгий выговор. Вернулся в квартиру, взял, ничего не говоря, напарнику СВД и сделал два выстрела по человеку. Если этим словом можно было назвать того, кто сидит над раздетым трупом и методично срезает с него куски мерзлые ягодицы, складывая их в целлофановый пакет, как вырезку на рынке. Пули, выпущенные снайперской винтовки, взрылись снег неподалеку от цели. Видимо, у бойца был легкий тремор рук. Как он потом объяснил, Выродок вскочил и резво побежал, выдирая ноги из глубокого снега. Третья пуля догнала его уже у самого подъезда. Они много навидались за эти недели, и любого из них трудновато было шокировать. Дело было даже не в том, что этот бедолага ел человеческое мясо. Просто человек с наблюдательного пункта достаточно навидался мертвецов и умел отличать свежего от замерзшего. Он и до этого находил давнишние трупы, раздетые и обглоданные собаками. Но никому в голову не пришло, что лучшие куски с них достаются не зверю. Если бы он лежал замерзший под снегом, на срезе не выступило бы ни кровинки. Да и для разделки замерзшего мяса понадобился бы не нож, а топор. О происшествии было доложено вниз, и через четверть часа на пост прибыла оперативная группа. После опроса очевидца бойцы наскоро обыскали пятиэтажку, до которой пяти шагов не хватило трупоеду. Ничего не найдя, они вздохнули с облегчением и вернулись в подземелье, которое после этого, наверное, стало казаться почти родным. Тела трогать не стали. История имела продолжение. На следующий день новая смена пришла на пост. Но ни мертвого людоеда, ни тело его жертвы на улице не обнаружилось. Видимо, товарищи убитого прибрали. уволокли целиком и вряд ли, чтобы похоронить. На этот раз со всеми предосторожностями обследовали не только квартиры, но и подвалы пяти блестящих домов. В одном из них нашли покинутую лёжку. На трассе пустой баллон для газовой плитки и закопченный котелок. Но ни характерных костей, ни обрезков, подтверждающих, что именно здесь обитали каннибалы, не оказалось. Кто-то из медиков высказал теорию, что все, кто остался в городе, который беженцы выжрали, как саранча, должны включить в свой рацион человечен, иначе им нечем воспринять потери энергии. «Да не понтистые!» – начал Карабас. Мы же ходили и ничего не видели. Нет тут давно людоедов. Разве только...» В этот момент в входную дверь отрывисто постучали, парень забыл, какой прикол собирался сморозить. Знаками он показал Борису, чтобы тот спрятал картой стол и длину засовку. На пороге стоял никто иной, как Павел Ефремов, младший лейтенант ракетных войск, ныне четвертое лицо в убежище, начальник караульной службы. Один, без сопровождения. Он знал тут каждый камень. «Е-мое, знакомые все лица!» «Расслабляетесь?» «Посижу с вами, посмотрю, как службу несете». «Вы вот, наверное, думаете, мы в игрушки играем?» «А на вас, между прочим, ответственность за все убежище сейчас». «Снова потянулось время, только теперь халтурить было нельзя». Разница между днем и ночью глаз уловить не мог, но биологические часы неумолимо отчитывали свое, и в три часа утра спать всем хотелось зверски, вручал только крепкий чай. Однако, когда до конца дежурства оставалось 20 минут, случилось нечто, что надолго вырвало их из привычного распорядка дня. Все трое находились в холодной комнате, когда в абсолютной тишине снаружи, к которой они привыкли настолько, что перестали замечать, раздались свист, а следом отрывистый хлопок. Это еще что? Борис, который находился ближе всех к балконной двери, открыл ее и высунулся наружу. Небо со стороны проспекта было окрашено всеми оттенками зеленого. «Ложись, баран! Не дожидаясь реакции хомяка, Ефремов ухватил бойца за шкварник и рванул вниз. Тот растянулся, но при его комплексе удара пол получился пружинистый. Все лучше, чем схлопотать пулю в башку. Кровай залег без напоминания. В голове вспыхнули сразу две версии относительно этих огоньков. Условно хорошая и стопудово плохая. Возможно сигнал кому-то, или обманка для глупых часовых, которые вылезают и начинают высматривать «А что это там?» и синхронно снимаются двумя-тремя меткими стрелками с СВД или даже с простыми гражданскими тиграми с разных позиций. 100 лампочка, закрытая 3 фанеркой, обнаруживается прибором ночного видения на расстоянии, между прочим, в километр. Нет, последняя версия маловероятна. Очень маловероятно. Но разве легче умирать, дрыгая ногами и разбрызгивая с со содержимое черепной коробки, если знаешь, что вероятность рокового выстрела была один к тысяче? Гефремов поднес бинокль к глазам и поморщился, когда тот же участок неба снова расцветился ядовито-зелеными всполохами. «Три зеленых свистка», — вспомнил Антон старый анекдот. «Тогда что же это? Версия номер раз?» Спасатели прилетели. Уцелевших ищут. Семафорят? Смешно. Какие спасатели, когда вокруг... Такая жопа. Все спасатели себя спасают. Скорее, сигнал к атаке для скопившихся вокруг сил врага. Нужно же им координировать действия отделений и рот без рации. Впрочем, еще меньше походило на правду. Какие роты? Еще бы батальонец вспомнил. Тут не берлинская операция. Поскольку и отделение-то хрен прокормишь... Да и если чужаки каким-то чудом отыскали убежище, они постарались бы приблизиться к нему как можно тише. А эти зачем-то с такого расстояния обозначают свое присутствие. Страх, который защитники убежища испытали двумя неделями ранее, когда в пяти километрах от города проехала по шоссе неизвестная группировка на бронетехнике, не прошел даром. С тех пор они замаскировали вентиляционные короба обломками, чтобы ни у кого не возникло соблазна прервать подачу воздуха в бункер. и укрепили шлюзовые камеры, сделав их защитой не только от радиации, но и от вторжения извне. Подземный переход, который какое-то время служил местом размещения части укрываемых, сейчас снова обезлюдил и был приведен в первозданное состояние. Слишком уж уязвимым местом он оказался. Так что теперешнее убежище сходу не возьмешь. Чего нельзя сказать о нескольких бедолагах-наблюдателях, составлявших его первую линию обороны. Тем временем фейерверк закончился, и над проспектом снова сгустился чернильный мрак. Но длилась затише недолго. Еще через полминуты, Павел проверил по секундомеру, взлетела новая ракета. На этот раз он увидел ее, яркую, смазанную комету, которая взмывала в небо над обглоданными силуэтами домов и брызнула искрами, как бенгальский огонь. С минуту она разбрасывала сполохи зеленого пламени, а потом мир опять погрузился во тьму. Они ждали, замерев. Прошло не меньше трех минут в абсолютной темноте, прежде чем Павел позволил себе приподняться. Облокотившийся подоконник бывшей лоджии, на которой все еще стояли катки с замерзшими бегониями, он чуть отодвинул фанерный лист, заменявший выбитое взрывом стекло. Павел припал к окулярам прибора, и как раз в этот момент на темно-зеленом фоне появилось размытое молочное белое пятно. Свет был не таким ярким, как от вспышек сигнальных ракет, но стабильным и ровным. Ефремов был готов покляться, что его источник находился примерно там же, откуда недавно запускали салют. Лейтенант опустил глаза, посмотрел на силуэт трехэтажного панельного здания, метрах в пятистах от них, и узнал его сразу. Школа! Такая же заброшенная, как и тот дом, где они коротали часы, но не в примере лучше сохранившиеся. И сейчас в одном из окон горел яркий фонарь. Луч был направлен вверх под углом, градусов в тридцать, вонзаясь в низкое небо. Он отметил, что здание выбрано сознанием дела. Со всех сторон его окружал школьный сад. Когда-то тут росли дикие яблоки, но теперь от них остались одни палки. Через этот пустырь незамеченным не проберешься. Похоже на приглашение встретиться и покалякать о делах наших скорбных, предположил Павел. Или засада. Если так, то очень уж глупо. Ладно, пусть у Бориса голова болит. Сидим тихо, по комнате не бегаем. Не поворачиваясь, бросил он бойцам, которые без команды застыли как статуи, не поднимаясь над линией подоконников. Вдруг у них там снайпер или пулемет. Хотя сам в это слабо верил. Снайпер, если бы он держал балкон на прицеле, воспользовался бы случаем и снял бы летеху как два пальца, а потом была бы атака. Павел схватил трубку армейского полевого телефона. Рядом на столике до сих пор пылился обычный домашний, и даже шнур был воткнут в розетку. «Наблюдательный пункт. Что там у вас?» — голос дежурного на том конце провода. Был сонным и раздраженным. Давненько они объявляли тревогу и внизу успели отвыкнуть. «Это Ефремов. Замечены посторонние. Поддают световые сигналы ракетами. Похоже, хотят связаться с нами. Оповестите Сергея Борисовича». «Ждите. Сейчас разбужу». «Ох, злой он будет». «Да быстрее, блин». — раздраженно бросил лейтенант. — Бегом, беги, а то они тут, кажись, Новый год отмечать собрались. Демаскируют нас на хрен. За те пять минут, пока в убежище решался вопрос об отправке группы на переговоры с пришельцами, сигнал повторился еще раз.